Глава восьмая. Мистер Стояк и его джинсы. Я забрасываю очередное дрожже в рот, прислушиваясь к болтовне парней. Мне хотелось остаться дома и что-нибудь посмотреть, но это традиция, которую никто не собирался нарушать. После каждой вечеринки мы приезжали сюда поболтать, выпить и перекусить. Обстановка здесь Обычная, и меня это устраивает. Особенно, когда у меня в руках ММДМС. Я улыбаюсь собственным мыслям и поворачиваюсь, чтобы бросить взгляд на столик, за которым сидят Лайла и ее лучшая подруга. Только что вошли Бенсон и Мур, и они остановились, чтобы перекинуться с девушками парой слов. Вдруг Мур разворачивается на пятках, и прямо несется к нам с разъяренным выражением лица. Интересно, что его так разозлило? Он падает на стул напротив меня и бормочет под нос. «Грёбаная сука». «Кто?» Я перевожу взгляд со столика и устремляю его на мура. Он поднимает на меня глаза и выдавливает улыбку. «Да это Ава. Она сексопильная, но полная сука». «Ава?» — уточняет Клей Опешев. Мур кивает в ответ. «Ну!» У нее точно хватает сил постоять за себя. Но звать ее сукой? Да ладно. Никогда не видел тебя таким разгоряченным. Я толкаю его локтем в ребра, но он лишь смеется. Я не разгоряченный. Клей делает глоток безалкогольного пива. Просто констатирую факт. В каком смысле покинула твою кровать? Разрезает воздух вопли Лайлы, чем привлекает внимание всех посетителей. Я пытаюсь прислушаться к тому, что говорит первокурсница, но ничего не слышу, только вижу ее улыбку. «Думаешь, Бенсон ее трахнул?» Мур прищуривается, словно разрабатывает план. «Хм, мне это и в голову не приходило», — бормочет Клэй. «Что скажешь?» «Вряд ли. Черта с два я поделюсь тем, что уже знаю. Приберегу эту информацию до лучших времен». «Может, и трахнул». Роджер ставит бутылку на стол и следит за тем, как Бенсон идет к нашему столу. «Он сказал, что она для нас под запретом». «Мне чихать, что он там сказал. Эта телочка та еще штучка, но мне необходимо добавить ее в свой список». Садит сквозь зубы Мур, обращаясь в основном к себе. Он не сводит глаз с первокурсницы. «Я точно добавлю ее в коллекцию. Даже не сомневайтесь». «Поспорим?» Клей выпивает еще пиво. Мур сверлит его взглядом с хитрой улыбкой. «Давай, почему нет?» Он протягивает руку моему лучшему другу. «Она проведет ночь в моей постели к зимним каникулам». «А я ставлю на то, что ты и пальцем ее не тронешь, не то что трахнешь!» Роджерс протягивает руку и поворачивается ко мне. «Разбей!» С непроницаемым выражением лица я кладу ММДЭМС на стол. «А что получит победитель? Я хочу в долю». «Не знаю», — Мур пожимает плечами. «Плевать. Давайте повеселимся». «Как насчет...» — Клэй вдруг затихает. Внезапно он раздражается хохотом, да таким сильным, что трясется всем телом. «В последний день перед зимними каникулами проигравший пойдет на лекции в платье и полном макияже». «Тебе пять, что ли?» — супится Мур. «Я же сказал, повеселимся!» «А это весело!» — я выдерживаю его взгляд. Или ты струсил!» Пару секунд тут молчит, но затем кивает. «Ну и ладно. Я знаю, что победа моя!» «А что получит победитель?» — повторяю я, переводя взгляд с Мура на Роджерса. «Победитель?» — Мур стучит пальцами по столу. Победитель получит пятьсот долларов. У меня, знаешь ли, нет столько налички. Хмурится Клей. Может, победитель получит бутылку чего-нибудь на его выбор? Виски, текилы? Мур раздраженный закатывает глаза. Ладно. Разбивай, Томпсон. Я разбиваю их рукопожатие, ощущая, как в голове формируются странные мысли. Мне это не нравится. Вы только что поспорили? Кричит Эванс, нашливый защитник, приковывая внимание к нашей тройке. Может быть, мур улыбится и косится на столик девушек. И на что же? спрашивает Бенсон. Да так, ничего особенного. Клей ерзает на стуле. Мы знакомы уже много лет. Ему неуютно, и он наверняка уже жалеет о том, что решил поспорить. У него часто так бывает. Он сначала что-то делает и только потом обдумывает последствия. «Ты трахнул лучшую подругу своей сестры?» «Клей, ну какой же ты идиот!» Деликатность явно не его конек. Бенсон откусывает от куска пиццы, жует ее и ничего не отвечает. Однако в его глазах плещется огонь. Он не на шутку взбешен, и это ни для кого не остается незамеченным. Все замолкают и ждут, что же он скажет. «Из-за чего ты пришел к такому выводу?» Его челюсть напряжена. «Не знаю», — Клэй издает смешок. «Ты сказал, что она под запретом? А вдруг ты так сказал только потому, что сам хочешь ее заполучить?» Бенсон качает головой и улыбается. «Ава — лучшая подруга моей сестры. Но на самом деле она и моя подруга. Она мне очень дорога, и я не хочу» чтобы ей сделали больно. Вот и все. А, понимаю. Прости за вопрос. Клэй, бросая взгляд в сторону Мура, вдруг становится серьезным. Если тот добьется успеха, и она узнает о споре, то ей точно будет больно. В этом сомнений нет. Просто жаль, что ты... Она вчера провела ночь в моей комнате после того, как Кое-кто выгнал ее с вечеринки. Бенсон пару секунд сверлит меня взглядом. Мы пообщались, и она донесла до меня, что я не имею права запрещать ей делать то, что ей захочется. Все-таки она не моя сестра. Погоди, Клей вдруг засиял. Тогда это значит? Да. Бенсон добродушно смеется. Ава не под запретом. Просто помните что если один из вас, кретинов, сделает ей больно, будьте готовы, что я набью вам морду. Теперь я чувствую себя идиотом. Если я прав, и они переспали, то с какой стати он был не против, чтобы с ней встречался кто-то другой из команды? Или просто трахал кто-то из команды? Будь она моей, я бы ею не делился. «Простите, парни, — Клей встаёт из-за стола и направляется к столику Лайлы и первокурсницы. Я выгибаю брови, потому что не представляю, что он задумал. Такое поведение для него необычно, и у меня просто нет слов. «Какого чёрта он делает?» — шипит Мур. «Решил, что выиграет спор, если завоюет её, не оставив мне и шанса?» «Чёрт, если б я знал!» Я фыркаю, а затем собираю дрожжи со стола и добавляю к оставшимся в ладони. Мы ужинаем примерно два часа. Я общаюсь с парнями и время от времени поглядываю на Клея. Он все еще сидит с Лайлой и ее подругой. До меня доносится мелодичный смех первокурсницы. Пару раз я подмечаю, что на них посматривает и Бенсон, и не понимаю, как это объяснить. Но я не могу разобраться даже в своих собственных чувствах, так что тут вообще ничего странного. Я выхожу на улицу покурить. Это единственная оставшаяся у меня вредная привычка. Пачка лежала в бардачке уже месяца три, если не дольше. Но мне не довелось провести и минуты наедине, потому что за мной следует Бенсон. У него суровое выражение лица, не намека на улыбку. Я закуриваю и гляжу на него в ответ. Если он собирается поговорить, пускай начинает сам. «Ты вчера поступил очень хреново», — наконец, говорит он, спиной облокачиваясь на стену. «Когда я нашел Аву, она заблудилась, понятия не имела, куда идет. Она пока только изучает территорию кампуса, Томпсон». «Знаю. Прости. Я выдыхаю струю дыма и вижу, как он морщит нос. Ты должен извиняться перед ней, не передо мной». «Не бывать этому!» Я суплюсь. Он проводит ладонью по лицу, а затем пропускает волосы между пальцев. «В чем вообще дело?» «Она сказала, что испортила вам веселую ночку с ее соседкой, и вы с ней поссорились. Ты поэтому обращаешься с ней, как с ничтожеством?» «Просто она...» Я замолкаю и затягиваюсь сигаретой. Знает ли он о пощечине? «Просто что? Насколько я знаю, с тобой был Клей?» и у него с нет никаких проблем. Только у тебя. Только у меня. На Клея она производит не такой эффект, как на меня. Я опускаю глаза на ноги и задумываюсь. Бенсон умеет хранить секреты и не станет издеваться надо мной намеренно. Она дала мне пощечину за то, что я ей сказал. Я поднимаю взгляд на Бенсона и вижу, как его лицо светлеет. Он усмехается и качает головой. «И почему я не удивлен?» Он отталкивается от стены и приближается ко мне на шаг. «Послушай, у Авы тяжелый характер. Она ураган, как часто шутит ее отец. И позволь сказать, тут он не ошибается. Она дала тебе пощечину, потому что ты ее обидел, а не потому что у нее к тебе претензии. Так что не принимай близко к сердцу, Колтон. Пожалуйста. Оставь ее в покое. Люди обожают сплетни, и произошедшие вчера не осталось без внимания. Я просто выгнал ее. Возразил я, на что он снова покачал головой. Забавно, что ты до сих пор не представляешь, какой властью здесь обладаешь. Бенсон кладет руку мне на плечо. Люди будут видеть в ней твоего врага. Цель для насмешек и сплетен. Не знаю, что ждет ее в понедельник, но вряд ли ей придется сладко. Никто не хочет с тобой ссориться. Особенно девчонки. Когда он формулирует это так, то, скорее всего, не ошибается. Я сглатываю комы и тушу сигарету. Ладно, я выбрасываю окурок в мусорную корзину. Она знает, что мне жаль. Я натолкнулся на нее сегодня утром, когда она выходила из твоей комнаты. Вэнсон смотрит на меня, лишённый слов, затем отступает и убирает руки в карманы. Когда я нашел ее, она не захотела возвращаться к себе в общежитие. Кроме того, ко мне было ближе. Мы не впервые спали в одной комнате. Я многозначительно усмехаюсь. Ага, вы знакомы уже кучу лет. Она семья. Именно. Он чешет затылок и отводит глаза. Наверное. «Мне пора. Я обещал Лайли и Ави, что отвезу их домой. Так что...» «Конечно. И не переживай, я очень постараюсь вести себя с ней нормально», уверяю его я. «Уж пожалуйста». Дрейк смеется, а затем уходит в закусочную, оставляя меня одного. Я уже ничего не понимаю. И начинаю сомневаться в своей интуиции. Бенсон и лучшая подруга его сестры Своим поведением доводят меня до головной боли. Сначала мне кажется, что между ними точно что-то происходит, а потом... Они доказывают, что это не так. Бессмыслица какая-то. Двери открываются, и она выходит из закусочной первой. Я окидываю ее взглядом с ног до головы и снова ею заворожен. На ней крошечные джинсовые шорты, красная футболка. В желудке все переворачивается и кожа вдруг нагревается. Она ловит мой взгляд, и мне не хочется разрывать наш зрительный контакт. Однако этот момент не может длиться вечно. Лайла толкает подругу с дороги. Она смотрит на меня, и на ее лице появляется веселое выражение. Я неловко ей улыбаюсь и ухожу с пути. И все же она направляется ко мне. «Твой лучший друг позвал мою лучшую подругу на свидание?» Брови сходятся на переносице, а рот открывается. «Не знаю, что удивляет меня больше, что Клей ее позвал или его зацикленность на этой девушке». «Ого! Гляньте, кто заговорил, мистер Стояк в его джинсах!» «Круто!» «А если она согласится? Может, сходим на двойное свидание? Ты бы пожал со мной?» Лайла упирается руками в бедра, и губы ее растягиваются в соблазнительной улыбке. Она это серьезно? Какое отношение ко мне имеет свидание Клея? Прости, но нет. Я выпрямляю спину. Почему? Потому что ты не в моем вкусе. Заявляю я, и она дуется. Я замечаю, что Бенсон смотрит на меня и кивает. А затем он подходит ближе и обнимает Лайлу за плечи. Идем? Он подталкивает ее, вынуждая сдвинуться с места. Я замечаю ее озлобленный взгляд, но мне плевать. Лучше сейчас признаться честно, чем сожалеть потом. Пока, Томпсон. Я, словно приросший к земле, наблюдаю за тем, как они направляются к машине Бенсона. Лайла довольно часто возводит руки к небу. Она в ярости, и это раздражает ее брата. Я переключаю внимание на ее подругу и вижу как она молча забирается в машину. Согласится ли она пойти на свидание с Клеем? Он ей нравится? Я фыркаю, а после разворачиваюсь и возвращаюсь в закусочную. Мне просто хочется домой, чтобы побыть в одиночестве в своей квартире. В джинсах мешается стояк, и меня это раздражает. Какой смысл был в сексе с Эми, если я стал похотливее, чем был до этого? «Может, дело в том, что ты выбрал не ту девушку, идиот?» «Ненавижу свою жизнь и эту девчонку. Из-за нее я чувствую себя кретином!»